Глава 14. Немотивированные и нецеленаправленные реакции В данной главе я попытаюсь сформулировать несколько тезисов, которые мне, как кажется, помогут нам более четко обозначить различия между двумя классами феноменов, описываемых их понятиями преодоления – борьба, достижение, старание, стремление, целенаправленность и становление, экзистентность, самовыражение, рост, самоактуализация – Противопоставление подобного рода естественно для ряда восточных культур и религий, например для даосизма, да и западная культура в лице некоторых философов, теологов, исследователей мистицизма, гуманистических и экзистенциональных психологов, все больше склоняется к мысли о его необходимости. А в основе западной культуры лежит иудейско-христианская теология. Дух пуританизма и прагматизма особенно силен в Соединенных Штатах где высоко ценимы трудолюбие, работоспособность, рассудительность, расчетливость, где на особом счету устремленность к цели. Наука, и в частности психологическая наука, как и всякий социальный институт, пропитана духом культуры и культурности. Американская психология, изучающая главным образом целенаправленное поведение, несомненно, является собой образец чрезмерно прагматичной, пуританской науки. Об этом свидетельствует не только ее достижения но и характерные для нее провалы, которые она упорно отказывается ликвидировать. Ни в одном учебнике вы не найдете главы, которая была бы посвящена веселью, развлечениям, беспечности, безделью, ничего не деланию, созерцанию, медитации, эстетическим переживаниям. Словом, тем формам человеческой активности, которые принято считать бесполезными и бессмысленными. А я бы назвал немотивированными. Иначе говоря, американская психология следует только один из аспектов человеческой жизни, полностью отвергая другие, не менее, а может быть и более важные аспекты. В ценностном плане этот подход можно характеризовать как приоритет средства перед целью. Практически вся американская психология, включая ортодоксальный, психоанализ и его современные модификации подчинена философия отторжения активности персе и опыта персе, то есть активности и опыта, не имеющих конкретных материальных результатов, философии целеполагающей, целенаправленной, эффективной, полезной деятельности. Кульминацией данной философии я бы назвал работу Джона Дьюи «Theory of Valuation», в которой автор совершенно откровенно отрицает саму возможность существования высших целей. Всякая цель, по его мнению, является лишь средством достижения другой цели, а та, в свою очередь, служит средством достижения следующей цели и так до бесконечности. Хотя этот же автор в других своих работах признает существование и высших целей. На клиническом уровне анализа можно выделить следующие аспекты принятого нами противопоставления. Первое. В приложении Б будет рассмотрена аргументация, доказывающая необходимость холистического подхода в науке, который в отличие от казуального подхода подчеркивает одновременность и взаимозависимость явлений. Казуальная цепочка целеполагания, которую выстроил Дьюи, понуждает нас считать, что одно явление является причиной другого. Оно, в свою очередь, вызывает к жизни третье, третье порождает четвертое и так далее до бесконечности. Для теории, которая считает, что ничто само по себе не представляет ценности, такой взгляд на вещи совершенно естественен. Казуальный подход вполне уместен и даже необходим тогда, когда мы предпринимаем попытку оценить человеческую жизнь в свете материальных достижений, и она ни на миллиметр не приближает нас к пониманию таких явлений, как стремление к самосовершенствованию, устремленность к высшим ценностям, эстетические переживания, созерцание, радость, медитация, самоактуализация никоим образом не помогает нам истолковать их. Второе. В главе 3 мы акцентировали внимание на принципиальных отличиях между понятием «мотив» и понятием «причина». Ошибочно думать, что мотивация – единственная детерминанта психической жизни человека. У нее есть и другие основания – физиологические, ситуационные и культурные. Доказательством этого тезиса могут послужить такие феномены, как, как гормональные особенности изменения характера, связанные с возрастом, ретроактивные и проактивные торможения, латентное научение. У истоков этого заблуждения стоит Фрейд, и его ошибка можно считать роковой С той поры огромная армия психоаналитиков в любом явлении, будь то экзема, колики в животе, описка или оговорка, настойчиво ищет мотив. Третье. В главе 5 мы привели несколько примеров, наглядно демонстрирующих, что за многими психологическими феноменами не стоит никакой мотивации. Эти феномены носят скорее эпифеноменальный характер выступает выступают как побочный продукт базового удовлетворения. Их нельзя интерпретировать как мотивированные, целенаправленные или приобретенные реакции. Уже сам перечень феноменов Отнесенных нами в разряд гратификационных эффектов убеждает нас в том, что психологическая жизнь может быть совершенно немотивированной. К числу этих феноменов мы отнесли психотерапию, установки, интересы, вкусы и ценности, счастье, гражданские чувства, я-концепцию, черты характера и множество других психологических эффектов базового удовлетворения. Удовлетворение потребности открывает возможность для более или менее немотивированного поведения. Говоря иными словами, после удовлетворения базовой потребности человек тут же отпускает в вожжи, чтобы избавиться от напряжения, отвлечься от давлевшей над ним необходимости. Он становится расслабленным, пассивным, беспечным, и легкомысленным, он позволяет себе предаться лени и приятному безделью. Теперь он может наслаждаться солнцем, радоваться жизни, играть и веселиться, украшать себя и окружающий мир, то есть может просто жить. 4. Эксперимент по изучению эффектов знакомства, приведенный в 1937 году, показал, что контакт с объектом, многократно повторенный, пусть даже не подкрепленный, никаким вознаграждением, приводит к тому, что человек начинает отдавать предпочтение этому объекту, как старому знакомому, Даже если поначалу этот объект не вызывал у него ничего, кроме неприязни. Поскольку данный феномен бесспорно представляет собой образец ассоциативного, неподкрепленного научения, то даже теоретики научения, так много толкующие о роли вознаграждения и подкрепления, вряд ли сочтут его мотивированным. Пятое. В главе 13 мы провели грань между стереотипизацией и свежим, смиренным, рецептивным, даоистичным познанием конкретного, идиосинкратического, уникального опыта, между рубрификацией и наивным постижением свободным от привязанностей, ожиданий, желаний, надежд, страхов и тревог. Мы обнаружили, что большинство из так называемых познавательных актов на самом деле не имеет никакого отношения к познанию и представляет собой не что иное, как бездумный процесс группирования и перегруппирование множества существующих в нашем сознании стереотипов. Это ленивое рубрифицирующее восприятие в корне отличается от конкретного рецептивного созерцания. Только созерцание дает нам действительно полное представление об объекте, позволяет постичь его уникальность и многогранность, позволяет оценить его и насладиться им. Рубрификация есть не что иное, как попытка незрелого индивидуума остановить движение и изменение реальности, продиктованное страхом стремления сделать мир статичным. И в этом смысле рубрификация, несомненно, мотивирована. В ее основе лежит желание избежать тревоги. Восприятие, не обремененно страхом неизвестности, способное увидеть многозначность и не столь мотивировано. Далее, в этой же главе мы предположили, что тесную взаимосвязь между мотивацией и восприятием, тщательно исследованную Мерфи, Брунером, Ансбахером, Мюрреем, Стэнфордом, Макклелландом, Кляйном и многими другими ученые скорее следовало бы считать не признаком нормы, а патологическим симптомом. Со всей категоричностью хочется заявить, что эта взаимосвязь является именно симптомом болезни вы вряд ли обнаружите ее у самоактуализированных людей, тогда как у невротиков и психопатов она отчетливо выражена и выступает в форме иллюзий и галлюцинаций. Другими словами, познавательные процессы здорового человека не столь мотивированы, как познавательные процессы больного человека. Феномен латентного научения, как один из примеров немотивированного познания, подтверждает это клиническое наблюдение. шестое Исследования самоактуализированных индивидуумов со всей очевидностью показали что мотивация этих людей в корне отличается от мотивации среднестатистического индивидуума. Для самоактуализированного человека жизнь – бесконечный процесс развития и самовоплощения, чудный процесс постижения в высших абсолютных ценностях бытия. Среднестатистический индивидуум постоянно озабочен удовлетворением своих базовых потребностей. Он живет в постоянном напряжении, вынужден ежеминутно прилагать усилия, чтобы восполнить ощущаемый им дефицит. Самоактуализированный человек может просто жить, может быть самим собой, может расти и развиваться. В его жизни нет места борьбе и преодолению. В житейском смысле этих понятий, предполагающим неудовлетворенность существующим положением дел и мучительные потуги изменить действительность к лучшему. Например, он не чувствует страстного желания отчаянно карабкаться вверх по социальной лестнице. Другими словами, самоактуализированный человек живет на уровне метамотивации или мотивации роста, в отличие от среднестатистического индивидуума, жизнь которого наполнена стремлением к восполнению дефицита. Если мы выведем понятие метамотивации из общей классификации мотивов а это заставляет нас сделать ее крайне не похоже на дефициентную мотивацию, то мы вправе счесть самоактуализацию немотивированным психологическим явлением. Самоактуализация или полное развитие и реализация всех способностей и возможностей организма не имеет ничего общего с научением или процессом формирования навыков. Самоактуализация не приобретается извне, скорее она сродни процессу роста и взросления, то есть представляет собой процесс постепенного развертывания скрытых возможностей организма. Спонтанность на уровне самоактуализации есть здоровая спонтанность, естественность на уровне самоактуализации ничем не мотивирована, и в данном случае спонтанность может рассматриваться как антоним мотивации. 7. И наконец, в главе 10 мы подробно обсудили экспрессивное поведение и его значение для теории психопатологии и психосоматики. Особо мы подчеркнули, что экспрессию следует считать относительно немотивированным феноменом, тем самым противопоставив ее функциональному компоненту, в основе которого можно найти и мотив, и цели. Единственной альтернативой этому противопоставлению может стать семантическое и концептуальное переосмысление понятия мотивации. Там же нами было показано, что такие феномены, как депрессия, катастрофическое поведение, описанное Гольдштейном, или лихорадочное поведение, о котором говорил Майер, феномены катарсиса и самоосвобождения можно полным Правом отнести к разряду экспрессивных, а значит немотивированных феноменов. Оговорки описки, тики и свободные ассоциации, столь любезные Фрейду, содержат в себе экспрессивные и функциональные мотивированные компоненты. Восьмое. Принято считать, что любое поведение устремлено к достижению некой цели, то есть направлено на изменение внешней ситуации. Мне, однако, представляется, что эта точка зрения получила столь широкое распространение только потому, что в ряду психологических феноменов, подлежащих анализу и исследованию, пока не находилось места для субъективного состояния. Целью поведения, как я понимаю ее, очень часто становится чувство удовлетворенности. Если мы откажемся признать, что инструментальное поведение зачастую имеет ценность для человека только потому, что оно приносит ему удовлетворение, То феномен поведения с научной точки зрения превратится в полную бессмыслицу. Мне кажется, что особая живучесть бихевиоризма объясняется тем, что в его методах и в мировоззрении его апологетов как нельзя лучше воплотился сам пуэтанский дух нашего общества. Мысль об этом заставляет меня добавить к длинному списку прегрешений бихевиоризма еще и эгоцентризм.